Глава седьмая. Лиза Бричкина все девятнадцать лет прожила в ощущении завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья. И тотчас же выматывающий кашель матери отодвигал это свидание с праздником на завтрашний день. Не убивал, не перечеркивал, отодвигал. «Помрет у нас мать-то», — строго предупреждал отец. Пять лет изо дня в день он приветствовал ее этими словами. Лиза шла во двор задавать корм поросенку, овцам, старому казенному мерину. Умывала, переодевала и кормила с ложечки мать. Готовила обед, прибиралась в доме, обходила отцовские квадраты и бегала в ближнее сельпо за хлебом. Подружки ее давно кончили школу. Кто уехал учиться, кто уже вышел замуж. А Лиза кормила, мыла, скребла. И опять кормила. И ждала завтрашнего дня. Завтрашний день никогда не связывался в ее сознании со смертью матери. Она уже с трудом помнила ее здоровой, но в саму Лизу было вложено столько человеческих жизней, что представлению о смерти просто не хватало места. В отличие от смерти, о которой с такой нудной строгостью напоминал отец, жизнь была понятием реальным и ощутимым. Она скрывалась где-то в сияющем завтра. Она пока обходила страну, этот затерянный в лесах кордон, но Лиза знала твердо, что жизнь эта существует. Что она предназначена для нее, и что миновать ее невозможно. Как невозможно не дождаться завтрашнего дня. А ждать Лиза умела. С 14 лет она начала учиться этому великому женскому искусству. Вырванная из школы болезнью матери, ждала сначала возвращения в класс, потом свидания с подружками потом редких свободных вечеров на пятачке возле клуба. Потом, потом случилось так, что ей вдруг нечего оказалось ждать. Подружки ее либо уже учились, либо уже работали и жили вдали от нее, в своих интересах, которые со временем она перестала ощущать. Парни, с которыми когда-то так легко и просто можно было потолкаться и посмеяться в клубе перед сеансом, теперь стали чужими и насмешливыми. Лиза начала дичиться, отмалчиваться. Обходить сторонка веселой компании, а потом и вовсе перестала ходить в клуб. Так уходило ее детство, а вместе с ним и старые друзья. А новых не было, потому что никто, кроме дремучих лесников, не заворачивал на керосиновые от света их окошек. Элизе было горько и страшно, ибо она не знала, что приходит на смену детству. В смятении и тоске прошла глухая зима, а весной отец привез на подводе охотника. Пожить у нас хочет, — сказал он дочери. А только где же у нас? У нас мать помирает. Сеновал найдется, наверное. Холодно еще, — несмело сказала Лиза. Тулуп дадите. Отец с гостем долго пили на кухне водку. За дощатой стеной надсадно бухала мать. Лиза бегала в погреб за капустой, жарила яичницу и слушала. Говорил больше отец. Стаканами вливал в себя водку, пальцами хватал из миски капусту пихал ее в волосатый рот и, довязь, говорил и говорил. «Ты погоди, погоди, мил человек, жизнь, как лес, прореживать надо, чистить, так выходит, погоди, сухостой там, больные стволы под лесок, так чистить надо, — подтвердил гость, — не прореживать, а чистить, дурную траву с поля вон, — так, — сказал отец, — так, — понимаем. Ежели лес, то мы лесники и понимаем. Тут мы понимаем, ежели это лес, а ежели это жизнь, ежели теплое, бегает до да пишет. Волк, например? Волк, взъерошился отец. Волк тебе мешает? А почему мешает? Почему? А потому что у него зубы, улыбнулся охотник. А он что, виноват, что волком родился? Виноват? Нет, милый человек. Это мы его обвинователи, сами обвинователи, а его не спросили. По совести это? Ну, знаешь, Петрович, волк и совесть понятия несовместимое. несовместимые Ну, а волк и заяц совместимы? Погоди, ржать. Погоди, милый человек. Ладно, приказано считать волков врагами населения. Ладно. Взялись мы за это всенародно и всенародно же перестреляли всех волков по всей России. Всех. Что будет? Как что будет? Улыбался охотник. Дичи много будет. Малое. Рявкнул отец и со всего маху хватил волосатым кулаком по гулкой столешницы. «Мало, понятно тебе? Бегать им надо, зверю-то, чтобы в здоровье существовать. Бегать, мил человек, понятно? А чтоб бегать, страх нужен. Страх, что тебя сожрать могут. Вот. Конечно, можно жизнь в один цвет пустить. Это можно, только зачем? Для спокойствия». Так ведь зайцы зажиреют, обленятся, работать перестанут без волков-то. Что тогда? Своих волков выращивать начнем или из-за границы покупать для страху? А тебе часом не раскулачили, Иван Петрович? Вдруг тихо спросил гость. Чего меня кулачить? Вздохнул хозяин. Прибытку от меня два кулака до да жена с дочкой. Невыгодно им меня кулачить. Им? Ну, нам. Отец плеснул в стакан, чокнулся. Я не волк, мил человек, я... Заяц. Хватанул остаток из стакана, громыхнул столом, поднимаясь, косматый, как медведь. В дверях остановился. Спать пойду. А тебя дочка проводит. Укажет там. Лиза тихо сидела в углу. Охотник был городским, белозубом еще молодым, и это смущало. Неотрывно рассматривая его, она вовремя отводила глаза, страшась столкнуться с ним взглядом, боясь, что он заговорит, Она не сможет ответить или ответит глупо. Неосторожно у вас, отец. Он красный партизан, торопливо сказала она. Это мы знаем, улыбнулся гость и встал. Ну, ведите меня спать, Лиза. на Насиновали было темно, как в погребе. Лиза остановилась у входа, подумала, забрала у гостя тяжелый казенный тулуп и комковатую подушку. Постойте здесь. Пошатка лестницы поднялась наверх, Ощупью разворошила сено, бросила в изголовье подушку. Можно было спускаться, звать гостя, но она, настороженно прислушиваясь, все еще ползала в темноте по мягкому прошлогоднему сену, взбивая его и раскладывая поудобнее. В жизни она бы никогда не призналась себе, что ждет скрипа ступенек под его ногами. Хочет суетливой и бестолковой встречи в темноте, его дыхание шепота, даже грубости. Нет, никаких грешных мыслей не приходило ей в голову. Просто хотелось, чтобы вдруг в полную мощь забилось сердце. Чтобы пообещалось что-то туманное, жаркое, помаячило бы и исчезло. Но никто не скрипел лестницей, и Лиза спустилась. Гость курил у входа, и она сердито сказала, чтобы он не вздумал курить на сеновале. — Я знаю, — сказал он и затоптал окурок. — Спокойной ночи. И ушел спать. А Лиза побежала в дом убирать посуду. И пока убирала ее тщательно, куда медленнее обычного вытирала каждую тарелку, опять со страхом и надеждой ожидала стука в окошко. И опять никто не постучал. Лиза задула лампу и пошла к себе, слушая привычный кашель матери и тяжелый храп выпившего отца. Каждое утро гость исчезал из дома и появлялся только поздним вечером, голодный и усталый. Лиза кормила его, он ел торопливо, но без жадности, и это нравилось ей. Поев, он сразу же шел на сеновал, а Лиза оставалась, потому что стелить постель больше не требовалось. — Что это вы ничего с охотой не приносите? — сказала она, набравшись храбрости. — Не везет? — улыбнулся он. — Исхудали только, не глядя, продолжала она. — Разве ж это отдых? — Это прекрасный отдых, Лиза, — вздохнул гость. — К сожалению, и он кончился. — Завтра уезжай. — Завтра. — упавшим голосом переспросила Лиза. — Да, утром. Так ничего и не подстрелил. Смешно, правда? Смешно, печально согласилась она. Больше они не говорили. Но как только он ушел, Лиза кое-как убралась на кухне и юркнула во двор. Долго бродила вокруг сарая, слушала, как вздыхает и покашливает гость, грызла пальцы. А потом тихо отворила двери быстро, боясь передумать, полезла на сеновал. «Кто — Кто? — тихо спросил он. — Я. — прошептала Лиза. — Может, постель поправить? — Не надо, — сухо перебил он. — Иди спать. Лиза молчала, сидя где-то совсем рядом с ним в душной темноте сеновала. Он слышал ее изо всех сил сдерживаемое дыхание. — Что, скучно? — Скучно? — Или слышно, — сказала она. — Глупости не стоит делать, даже со скуки. Лиза казалось что он улыбается. Злилась, ненавидела его и себя, и сидела. Она не знала, зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что была одинока и привыкла к этому. И теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожалели, чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове, утешали. И в этом она себе не признавалась, может быть, даже поцеловали. Но не могла же она признаться, что последний раз ее целовала мама пять лет назад, и что поцелуй нужен ей сейчас, как залог того прекрасного завтрашнего дня, ради которого она жила на земле. «Иди спать», — сказал он. «Я устал, мне рано ехать». И зевнул. Длинно равнодушно, с завыванием. Лиза, кусая губа метнулась вниз. Больно ударилась калинка о лестницу и вылетела во двор, силой хлопнув дверью. Утром она услышала, как отец запрягал казенного дымка, как гость прощался с матерью, как заскрипели ворота. Лежала, прикидываясь, спящей, а из-под закрытых век ползли слезы. В обед вернулся подвыпивший отец. Со стуком высыпал на стол колючие куски синевато-колотого сахара, сказал с удивлением, а он птица-гость-то наш. Сахару велел нам отпустить, о как. А мы его в сельпе-то своим уж год не видали. Целых три кило сахара. Потом он замолчал, долго хлопал себя по карманам и из кисета достал смятый клочок бумаги. Держи. Тебе надо учиться, Лиза. В лесу совсем одичаешь. В августе приезжай, устроив техникум с общежитием. Подпись и адрес. И больше ничего, даже привет. Через месяц умерла мать. Всегда угрюмый отец теперь совсем озверял. Пил в темную, а Лиза по-прежнему ждала завтрашнего дня покрепче запирала на ночь двери от отцовских дружков. Но отныне этот завтрашний день прочно был связан с августом, и, слушая пьяные крики за стеной, Лиза в тысячный раз перечитывала затертую до дыр записку. Но началась война, и вместо города Лиза попала на оборонные работы. Всё лето рыло окопы и противотанковые укрепления, которые немцы аккуратно обходили. Попадала в окружение, выбиралась из них и снова рыла, с каждым разом все дальше и дальше, откатываясь на восток. Поздней осенью она оказалась где-то за Валдаем, прилепилась к зенитной части и поэтому бежала сейчас на 171-й разъезд. Восков понравился Лизе сразу, когда стоял перед их строем, растерянно моргающим сонными глазами. Понравилось его твердое немногословие, крестьянская неторопливость и твердость, та особая мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия незыблемости семейного очага. А случилось так, что вышучивать коменданта стали все. Это считалось хорошим тоном. Лиза не участвовала в подобных разговорах, но когда всезнающая Кирьянова со смехом объявила, что старшина не устояла перед прелестями квартирной хозяйки, Лиза вдруг вспыхнула. «Неправда это? Неправда». «Влюбилась?» Торжественно ахнула Кирьянова. «Втюрилась наша Бричкина девочка! В душку военного втюрилась!» Бедная Лиза громко вздохнул Гурович. Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес. Плакала на пеньке, пока ее не отыскала Рита Асянина. «Ну, чего ты, дурешка? Проще жить надо, проще, понимаешь?» Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости. А старшина от службы... И никогда бы им и глазами-то не столкнуться, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес, как на крыльях. — После споем с тобой, Лизавета, — сказал старшина. — Вот выполним боевой приказ и споем. Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего темного чувства, что нет-нет, да и шевелилась в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда у болота вспомнила о слегах, возвращаться уже не хотелось. Все кругом было в буреломе, сухостоях и валежнике, элиза быстро подобрала подходящую жердь. Перед тем, как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла с себя юбку. Привязав ее к вершине жерди, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень и, подтянув голубые казенные рейтозы, Шагнула в болото На этот раз никто не шел впереди Расталкивая грязь Жидкая месива цеплялась за бедра волоклось за ней И Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь Продвигалась вперед Шаг за шагом, цепенея от ледяной воды И не спуская глаз С двух сосенок на островке Но ни грязь, ни холод не живая, дышащая под ногами Почва были ей страшны Страшным было полное одиночество Мертвая загробная тишина, повисшая над бурым болотом. Лиза ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не исчезал, а с каждым шагом все больше и больше накапливался в ней. И она дрожала беспомощно и жалко, боясь оглянуться, сделать лишнее движение, или хотя бы громко вздохнуть. Она плохо помнила, как выбралась на островок. Вползла на коленях, ткнулась ничком в прелую траву и заплакала. Всхлипывала, размазывая слезы по толстым щекам, дрожа от холода, одиночества и омерзительного липучего страха. Вскочила вдруг, и слезы уже не текли. Шмыгая носом прошла, островок прицелилась, как двигаться дальше, и, не отдохнув, не успокоившись, не собравшись с духом и силами, полезла в топь. Поначалу было неглубоко, и Лиза успела отдышаться и даже повеселела. Последний кусок оставался, и каким бы трудным он ни был, дальше шла суша. Твердая родная земля с травой и деревьями. И Лиза уже думала, где бы ей помыться. Вспоминала все лужи, добычашки по дороге и прикидывала, стоит ли полоскать одежду или уж дотерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустяк оставался. Дорогу она хорошо запомнила со всеми ее поворотами и смело рассчитывал за час-полтора добежать до своих. Идти труднее стало. Топь до колен добралась, но теперь с каждым рывком приближался берег. И Лиза уже отчетливо до трещинок видела пень, с которого старшина тогда в болото сиганул. Смешно сиганул, неуклюже, чуть на ногах устоял. И Лиза опять начала думать о воскове и даже заулыбалась. Споют они, обязательно даже споют, когда выполнит комендант боевой приказ и вернется на разъезд. Только схитрить придется. Схитрить и выманить его вечером в лес, а там, там поглядим, кто сильнее. Она или квартирная хозяйка, у которой всего-то достоинств, что под одной крышей со старшиной. Огромный бурый пузырь гулка вспучился перед ней. Это было так неожиданно, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно шарахнулась в сторону. Всего на шаг в сторону. А ноги сразу потеряли опору, повиснув где-то в холодной зыбкой пустоте. И топь Мягкими тисками сдавило бедра. Давно копившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу, острой болью отдавшись в сердце. Пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкрапкаться на тропу, Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула. И Лиза лицом вниз упала в холодную жидкую грязь. Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащила вниз. Руки без толку гребли топи, Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом. Шаг, полшага до нее, но эти полшага уже невозможно было сделать. «Помогите! На помощь! Помогите!» Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве ольшаника. Падал до хрипа и снова из последних сил. Взлетал к безоблачному небу. Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя выплевывала грязь и тянулась, тянулась, к нему тянулась и верила. Над деревьями медленно всплыло солнце. Лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела его свет. Теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее.